Лопух большой. Лопух, репейник, лопушник. Двухлетние, крупно-травянистые растения, высотой до полутора и метра восьмидесяти сантиметров, с толстым стержневым корнем, глубоко уходящим в землю. Относится к семейству сложноцветных. В первый год растение развивает только прикорневые листья, а на второй дает стебли, Цветет, и после созревания плодов отмирает. Лопух широко распространен в нашей стране. Растет, как сорняк, во врагах, на пустырях, около дорог и полей, на лесных полянах, по берегам рек. Используются корни и листья лопуха. Корни содержат инулин, протеины, эфирные масла, дубильные, жироподобные и другие вещества. Листья собирают в июне-сентябре, а корни осенью, в сентябре-октябре, на первом году роста или весной, в апреле-начале мая второго года. Корни первого года сочные, мясистые, на втором же году растение расходует накопленный в них запас питательных веществ, и корни становятся деревянистыми, дряблыми, непригодными для лекарственных целей. Лечебные свойства лопуха известны давно. Сегодня это растение довольно широко применяется в народной медицине многих стран при подагре, ревматизме, сахарном диабете, язве желудка, гастритах, камнях в почках и печени, лихорадке, геморрои, язвах и для укрепления волос. Корни лопуха улучшают обмен веществ, оказывают мочегонные, легкое и слабительные, потогонные и кровоочистительные действия. Использует также и свежие листья лопуха. Промыв, их прикладывает в 5-6 слоев к больному месту при радикулитах и болях в суставах. Следует заметить, что химический состав корней лопуха еще недостаточно изучен, что ограничивает применение этого ценного растения в научной медицине. Отвар готовят из расчета 25 грамм корней на 250 мл кипятка. Кипятят 30 минут. процеживают и принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Для приготовления мази на одну часть перетертых корней берут три части оливкового или подсолнечного масла, настаивают сутки в теплом месте, затем кипятят на слабом огне 15-20 минут и процеживают. Как заживляющее средство можно использовать и свежие листья лопуха. Промыв, прикладывает их непосредственно к ожогам, ранам или долго не заживающим язвам. Настой или отвар корней лопуха можно втирать в голову для укрепления волос.